Глава 47 Мемор всегда наслаждалась комфортом полета на живом корабле. Глядя, как медленно проплывает под брюхом дирижабля скалистая суровая местность, она с удовольствием вдыхала сладкие ароматы. Слизистые оболочки огромного существа были генетически модифицированы так, чтобы испускать неповторимо прекрасные запахи. Роскошный парфюм успокаивал разум, и позволял отвлечься от бушевавшего вокруг хаоса. Она еще немного понежилась, обоняя его, после чего повернула голову и придала себе надлежащее суровое выражение. «Это полная чушь», — изрекла она. «У нас дюжины летучих рыб и достаточный охват местности с аэропланов службы слежения. А вы тут мне рассказываете, что эти стервицы продолжают укрываться под землей?» Капитан боевой рыбы отмахнулся. «Мы их оттуда выкурим. Известно, что на под этим местом станции они покинули рейсовый поезд. Они не могли уйти слишком далеко. Постойте. Видите вон тех силов?» Тонкий как тростинка капитан указал на обзорный экран во всю стену. По узким ущельям между рыжевато-коричневых скал сновали маленькие живые существа. Группа адаптов. Некоторых мемор никогда в жизни еще не видела. Самых разных форм. Они сливались в ручейки и толпы, пребывая по всей вероятности пешком. Неплохо. Простая аграрная культура, никакой сложной техники, примитивные средства передвижения. Капитан задумчиво с манерной напевностью произнес. Они собираются в нескольких каньонах, не танцуют, не устраивают церемониальных парадов, Следовательно, собрание необычное. Вам хорошо известны? О, да, безусловно. С ними всегда много хлопот. Не в первый раз, дорогая моя астроном, вынужден я приводить их к порядку. И проблема сохраняется? Не только сохраняется. Положение постепенно ухудшается. Силы относятся к самым сложным адаптам. Они не слишком далеко отошли от примитивного хищнического уровня. так что не стоит чрезмерно удивляться их непокорности. «Ну почему было нельзя взять на борт чаши больше травоядных?» Капитан подмигнул, видимо, решив в последний момент смягчить вспышку. «Потому что травоядные редко наделены интеллектом», — сухо ответила Мемор. «Впрочем, их приятно употреблять в пищу, так что мы позаботились, чтобы в чаше они тоже были представлены». Но ну, разумеется, разумеется». Капитан отвернулся и выкрикнул приказа своим офицерам. Те прибавили скорость. Огромная летучая рыба возмущенно запротестовала. Долгие ворчливые ноты прокатились по кораблю, эхом отдаваясь в сочившихся жидкостью стенках ее тулова. Мемор смотрела, как живые аполисцирующие переборки сочатся сердитыми каплями, зависавшими в мерцающем свете, подобно драгоценным камням, и обоняла кислый запах. Небесная рыба выражала свои эмоции химическим путем. Способ этот был ненадежен, по крайней мере, трудно воспринимаем. Однако живые цепелины надлежало отнести едва ли не к самым удачным примерам адаптации. В глубокой древности их родоначальные образцы были перенесены в чашу из верхних слоев атмосферы газового гиганта. Плотную атмосферу чаши... дирижабли сочли вполне подходящим местом для странствий и размножения. Засасывая из воздуха влагу, они превращали ее в свою жизненную эссенцию – водород. Великие умы древней чаши придумали, как приспособить летучих рыб для транспортных целей, и живые корабли эти превосходно интегрировались в экосистему. Путешествия в небе на борту летучей рыбы – само по себе являло погружение в древнюю историю. Мемор обернулась к вернувшемуся капитану. Тот был встревожен. «Можно ли рассеять эту толпу? Они мешают поискам приматов». Капитан зашелестел перьями в знак согласия. «Я могу использовать стандартные методики болевого воздействия». «Так и поступим». Капитан отдал приказы, и летучая рыба начала медленный трудный разворот. Мемор кружила по обзорной палубе, распугивая техников порывистыми движениями и следя за перемещениями толпы силов. Адапты стекались со всех сторон. Как их много. Многие шли пешком, другие бежали трусцой, третьи ехали верхом. Они поднимали головы и глядели на летучую рыбу. Останавливались и встряхивались, выражая гнев. Что могло их так разбередить? Силы явно направлялись к транспортной станции. «Капитан, когда появятся приматы?» «Они могут появиться очень скоро, астроном. Но мы не думаем, что они выберут прямой и простой путь, оставаясь на той же линии. Это было бы слишком очевидным решением». Стоило капитану произнести последнюю фразу, как он осознал, что из нее вытекает, и непроизвольно сжался. Заиграли янтарные и коричневые узоры. Они, вероятно, просчитали, что мы ожидаем от них именно этого. Стратегическая группа полагает, мало «Ну-ну, рассмешите меня!» Откуда бы силам могло стать известно, «Всегда находятся изменники, капитан. Информация пересекает границы, хотя мы и запрудить ее поток». Астроном, я по правде сказать, не могу взять в голову, что потребовало вашего высокочтимого присутствия здесь. Конечно же, приматы-захватчики не могли двинуться столь очевидным. Давайте не будем строить предположения ни о рациональности мышления захватчиков, ни о сообразительности. Но ведь вы не думаете? Силы собираются здесь не просто так. А как же они? Разумеется, от силов всегда были одни проблемы, еще со времен моей бабушки. Они усмотрели в появлении «Вы зря теряете время». Капитан заторопился на мостик, Изменить ранее отданные приказы. Летучая рыба снизилась, поплыла в сторону скального хребта, отмечавшего транспортную систему. Мемор несколько минут уделила листанию частной менталенты сводок об истории этих адаптов силов. Чаша пролетала мимо их звезды, когда силы пребывали еще на стадии охоты и собирательства. Птица народ, впрочем, нашел силов перспективным видом и взял много образцов на борт. С тех пор силы подверглись существенно генетической переделке. Они оказались талантливыми подсобными работниками, но интеллект их был не слишком высок. В определенном смысле близки древним приматам чаши, но более амбициозны, лучше приспособлены к использованию орудий труда. Общественные навыки у них тоже были сложнее, поскольку основным их занятием оставалась групповая охота. Начали силы, как обычно, до таких видов с оружия. Это всегда приводило к подъему интеллекта и в целом обещало положительные результаты. Но, увы, не в случае силов. Периодически они поднимали восстания, и тогда их приходилось усмирять, в основном генетически. Силы изначально развились как древолазы. Зачастую это впоследствии создавало проблемы. зато способствовало развитию конечностей и использованию инструментов. народ целенаправленно занимался селекцией силов для этой цели, повышая их трудовой интеллект. Искусственный отбор позволял проводить надежное перекрестное тестирование и скрещивать наиболее удачные образцы. Силов одомашнили и возвысили до разумного состояния, приспособив их к потребностям чаши и наделив функциями, необходимыми для технических работ. Трудности начинались, когда силы поднимали мятеж, стремясь расширить свою территорию. Трагических решений следовало избегать, но более мягкие не всегда срабатывали. «Расчеты! Огонь!» — скомандовал капитан. Мемор стало не по себе. Неизбежная проблема использования живых дирижаблей в плотной атмосфере чаши, Нельзя было снаряжать каждое судно химическим топливом, поскольку это бы истощило производительные силы сельскохозяйственных округов. Электродинамические трассы были предпочтительны для долгих полетов, но не подходили для патрулирования территории. Небесные рыбы же оставались уязвимы даже для архаичного оружия, разрешенного адаптом. Кроме того, в чреве рыбы содержались значительные запасы водорода. и при близком огневом столкновении это вело к ужасным последствиям. Мемор глядела, как расчеты лучеметов разгоняют толпы силов залпами лазерных батарей. Силы все еще были рассредоточены, однако у них имелось примитивное оружие, основанное на химических взрывах. Небесная рыба медленно перемещалась левее, прижимая силов к горам, поливая их огнем. Вдоль хребта разливалось ярко золотое пламя. Они подлетели так близко, что Мемер явственно слышала гневный вой, поднимавшийся от пожарищ. Время от времени его перекрывали вопли агонии. Не слишком приятные, но успокаивающие звуки. Затем включились более излучатели. Мемор с интересом наблюдала, как капитан ловко нацеливает агонические проекторы и загоняет силов. те разбежались в рассыпную, как охваченные слепым ужасом стадное животное. Зеленые лазерные лучи хлестали сбившихся в тесной группки мятежников и выжигали их в пепел. Силы обратились в паническое бегство, но и небесная рыба получала ощутимые удары. Простое оружие силов оказалось заряжено подозрительно мощными снарядами, которые разрывались под самым брюхом живого корабля. У Мемор Под ногами палуба ходила ходуном. Огромная рыба корчилась от боли. Глубокая басовая нота заставила завибрировать мембранные переборки. В ответ орудийные расчеты прибавили мощности более излучателям. Это неслышное оружие служило превосходным средством устрашения. Тем не менее, артиллерийские залпы не стихали даже на предельной интенсивности боли излучения. Странно. Силы не в состоянии переносить... Мема рассеклась. В одном иллюминаторе мелькнула оказавшаяся вблизи пушка, и она увидела, кто ею управляет. «Приматы! Позднейшие захватчики!» «Капитан, используйте лазеры!» Самец поднял корону смущения. «К сожалению, наши носовые батареи уничтожены вражеским огнем, астроном. Я приношу искренние извинения». Еще один снаряд взорвался под самым брюхом летучей рыбы, По влажным стенам прокатились судороги. С насестов полетело незакрепленное оборудование. По коридорам побежали члены команды, подавая сигналы тревоги. Мемор, игнорируя поднявшийся хаос, ответила. «Ваши болевые хлысты бесполезны против этих приматов. У них нейроны по-другому устроены. Используйте газовые лазеры. Сейчас мы их подготовим и накопим энергию для залпа. Через несколько...» Прямо в брюхо небесной рыбы угодил очередной снаряд. Мема осторожно слезла с насеста, удержала равновесие на перекосившемся полу, спустилась по длинной закругленной лестнице и через прозрачную дверь выглянула на мостик. Там царил хаос. Капитан догнал ее и почтительно поклонился. У нас повреждения, астроном. Вероятно, мы слишком полагались на более излучатели и... Вероятно? Мемор не сочла нужным озвучивать очевидное, что небесную рыбу сотрясают корчи, что из множества ран ее струятся телесные жидкости, что она теряет высоту и беспорядочно дергается из стороны в сторону. «Вероятно?» Я бы предложил отлететь на «Если сможете». Мы могли бы залатать повреждения и перевооружиться, поднявшись на большую «Если сумеете». Небесные рыбы обладали всеми преимуществами живой техники, но у них тоже имелся ограниченный срок годности. Еще в древности был достигнут великий прорыв по скрещиванию живого и технологического. Так и работала биосфера чаши. Разумеется, у всего есть обратные стороны. Живые существа нуждаются в отдыхе и лечении, а когда размножаются, то даже и в помощи. На это уходит время. В бою иногда мудрее отступить, если понимаешь, что пределы выносливости живой машины уже опасно близки. Рыба тяжело ранена. Она испугана, чувствуете? Огромные, сверкавшие блеском драгоценности мембраны стен и пола сотрясались в отчаянных спазмах. Вокруг поднимались удушливые газы. Вероятно, мы слишком положились на более излучатели. В будущем... «У вас нет никакого будущего. Мы очень близко от приматов. И они побеждают!» «Я мог бы...» «Дайте мне шлюпку!» «Я уверен, что мы взяли ситуацию под контроль. Или очень скоро возьмем», — настаивал капитан. «Моя команда быстро подготовит лазеры. Если водородные пузыри пробиты, времени на споры у нас нет. Дайте мне мою шлюпку! Сейчас же!» Мемор нравились сочившиеся чудесными ароматами мембранной каюты небесной рыбы, но осторожность требовала не рисковать собой, раз огромное создание понесло столь тяжкий ущерб и, может, статься даже отказало. Она быстро прошла забежавшим в припрыжку эскортом вниз по длинной рампе на сторону, наиболее удаленную от яростной битвы. Там ожидала спасательная шлюпка. Из нее тревожно выглядывала команда. «Летим!» приказала она. «Быстрее!» Удаляясь от исполинской небесной рыбы, Мемор размышляла, чем может обернуться это поражение. Разумеется, региональные мятежи случались и в прошлом. Восстание силов следовало старому как история механизму. Адаптированные виды претерпевают культурный и генный дрейф, ими становится тяжелее управлять. Стандартная стратегия — Использующая ресурсы надежных близлежащих территорий, диктовала в таких случаях стравить мятежников между собой и добить ослабленных победителей. Искусное управление в ручном режиме позволяло местным премудрым наускать друг на друга фракции восставших и восстановить стабильность. Так произошло бы и здесь, но явились чужаки, и не исключено перевернули все вверх дном. Силы были неплохим видом. Недавним ценным дополнением к адаптам, всего лишь 12 в тройном кубе оборотов совершила чаша с той поры, как их утихомерили генетически. Возможно, теперь настало время для окончательного решения вопроса, для подрезки и корчевки. Приматы же вносят чрезмерную неустойчивость. Их корабль с интересными по-своему технологиями придется уничтожить. Те, кто проник в чашу, должны быть истреблены. Очень жаль. У них такое интересное строение разума. Исследуя его, можно лучше восстановить, как выглядели ментальные структуры народа в глубокой древности, наверное, еще до открытия подсознания. Ну что ж, Мемор, пожалуй, позволит себе провести с ними некоторые опыты перед казнью. Простое вознаграждение за досадные хлопоты, доставленные этими зверьками.